Искусственный интеллект. Чтобы разобраться в сфере искусственного интеллекта, давайте следовать определённой схеме. В первую очередь разберём, что такое искусственный интеллект. Затем можно обсудить его применение в сфере данных и аналитики. И наконец, мы рассмотрим влияние на него датаграмотности. Согласно одному из определений, искусственный интеллект Это отрасль информатики, занимающаяся симуляцией интеллектуального поведения компьютеров, способность машины имитировать разумное поведение человека. Уже одно это определение даёт понять, в чём искусственный интеллект соприкасается с миром данных и аналитики, особенно в той части, где речь идёт об имитации человеческого поведения. Тут у меня возникает вопрос: Может ли искусственный интеллект принимать разумные, подкреплённые данными решения, подобные человеческим? Давайте рассмотрим несколько примеров использования искусственного интеллекта, которые помогут определить, что имеется в виду под этим термином. Alexa от Amazon. В моём доме это обычный инструмент, используемый преимущественно для прослушивания музыки. Nest Возможно, вы уже сталкивались с этим удивительным и мощным устройством Nest, цифровой терморегулятор для вашего дома, который способен обучаться и использовать алгоритмы для подбора комфортной температуры. Кстати, знаете ли вы, что Nest можно управлять голосом через Alexa? Здорово, что эти штуки способны помогать друг другу. Сегодня мы встречаем искусственный интеллект повсюду. Неважно, осознаём ли мы, что взаимодействуем с ним, нравится ли нам это, Готовы ли мы с этим мириться? Поэтому следует понимать, какова его мощь и использовать её разумно. В сфере данных и аналитики искусственный интеллект занимает сильные позиции. Уже из определения мы видим, что искусственный интеллект пытается имитировать разумное поведение. Так может ли компьютер, оснащённый искусственным интеллектом, принимать самостоятельно вместо нас более разумные решения в ходе работы с данными? Это было бы замечательно. видео компьютеров, в особенности у суперкомпьютеров, огромные вычислительные мощности, поэтому они способны найти куда больше вариантов, из которых можно выбирать. Привлечение такой силы к процессу принятия решений может принести большую пользу. Если мы положимся на помощь искусственного интеллекта для принятия решений и передадим машине определённую часть аналитической работы, то отдача от вложений в сферу данных и аналитики безусловно возрастёт. Однако причём тут датаграмотность? Датаграмотность во многом влияет на использование искусственного интеллекта. Но, как мне кажется, есть одна проблема. Не все понимают, что такое искусственный интеллект и каковы его возможности. Я попробую продемонстрировать связь датаграмотности с искусственным интеллектом на примере из личного опыта. Однажды я отправился в Южную Африку на конференцию. Попутно мне пришлось посетить ряд самых разных организаций с лекциями и семинарами по data-грамотности. Во время выступления перед коллективом одной компании у меня завязалась дискуссия с группой сотрудников, и я услышал вопрос, показавшийся мне крайне важным. Я уже приводил его в главе 5, и сейчас вы, конечно же, вспомните формулировку. Человек спросил: А все эти технологические достижения и искусственный интеллект не позволят ли нам людям вконец облениться? Поразмышляйте и вы над этим вопросом. Что приходит вам в голову? Не обленимся ли мы? Когда я отвечал слушателю, в голове у меня роились самые разные мысли на эту тему. Она беспокоит меня давным-давно. Давайте представим себе панель мониторинга или визуализацию данных. Вы готовите что-то подобное каждую неделю, и обычно на это уходит часа 3. Закончив, вы посылаете свою работу заинтересованным лицам. А теперь представьте, что ваша организация поставила себе на службу искусственный интеллект. На то, что раньше занимало у вас 3 часа, теперь уходит от силы минут 15. Это заставит вас облениться. Нет, конечно. Просто у вас появится лишних 2 часа 45 минут на то, чтобы лучше изучить данные. или поработать над другими проектами. Мне кажется, что искусственный интеллект не делает нас ленивыми. Напротив, он повышает нашу продуктивность. Высвобождая время, он предоставляет больше возможностей для использования трёх C: датаграмотности, любопытства, креативности и критического мышления. К несчастью, в нашей повседневной работе, как правило, не нужно глубоко копать. Она во многом состоит из скучных повседневных обязанностей, чтения писем и довольно простых задач. А если в нашу рабочую рутину внедрить искусственный интеллект, то мы можем использовать свои навыки датаграмотности для эффективной работы с данными. Искусственный интеллект не только открывает двери для новых возможностей, он помогает людям и организациям работать с бизнес-аналитикой и применять четыре уровня аналитических методов. Искусственный интеллект можно применять в ходе дескриптивного анализа для построения сводок и визуализаций. В рамках диагностического анализа умный компьютер может найти новые и более совершенные знания. Также он способен сыграть важнейшую роль на предиктивном и прескриптивном уровнях, делая за счёт своих вычислительных мощностей более точные прогнозы и помогая понять, что делать дальше. Итак, можно сказать, что искусственный интеллект, хотя иногда его возможности и переоценивают, действительно является мощным подспорьем для любой стратегии в сфере данных и аналитики.